Глава 25. Если крыса надолго покидает стаю, то по возвращению ее могут не принять обратно и даже загрызть. Там же. Толком проснуться удалось лишь после полудня, когда облачная пельна раскрошилась на отдельные облачка, белые и пушистые, словно давно не стриженные овечки. Больше всего их было впереди, у горизонта. На макушках леса паслось целое стадо. На севере дожди шли чаще, и это уже начинало чувствоваться. Трава выше и гуще, деревья толще и раскидисте, особенно дубы и ели. — Слушай, Жар! — рыска, закусив губу, уставилась на друга с таким смущенным и отчаянным видом, что парень аж испугался. — А ты когда-нибудь у вдов воровал? — Чего? — растерялся тот. — Откуда мне знать, вдова она или нет? Они ж в трауре только полгода ходят, а потом почище девиц веселятся. — А у сирот? — Я сам сирота, — огрызнулся жар. — У бедняков я не краду, если ты об этом. — Конечно, чего с них взять-то? — поддакнул Альк с рыскиного плеча. — И вообще, — повысил голос парень, — я давно уже только по домам работаю. В некоторые, как залетишь, сразу вспоминаешь Хольгину заповедь, что делиться надо». — То есть работа у тебя нужная и богоугодная. — А раньше ты бы меня обокрал? — продолжала допытываться подруга. — Ну, если бы мы не знакомы были. Жар сердито засопел. — Вот привязалась. — Вообще-то обокрал бы, наверное. — Одета хорошо, вон даже в башмаках новых. При корове личико свеженькая, наивное. Такую грех не пощипать. — На себя погляди, путничек. Отвечать Альку было проще. У него самого рыльца в пушку, даже в шерсти. Ты что же ничего не создаешь, Только делишь в пользу тех, кто больше заплатит. Он один такой перевел тучи на нашу веску, А соседняя сгорела. Купцы тоже наживаются на перепродаже товара, Но без них никак, а вот без воров запросто. Без путников тоже, — запальчиво возразил Жар. Ну, подумаешь, шло бы все своим чередом, Мальцы только рады бы были. У нашего дара полно иных применений, Можно стать умелым воином, можно успешным торгашом, можно проницательным советником, можно удачливым скотоводом. — Чего мелочиться-то? Идешь сразу в великие цари! — предложил Жар, плохо скрывая досаду. — Надорвусь! — спокойно возразил Альк. — Слишком много судеб на кону. Такое только хольги ворочать. А что еще умеешь ты? Рыска уже жалела, что затеяла этот разговор. Надо было поговорить с другом спокойно, наедине потому что крыс его сейчас только разлит, и все опять переругаются. Ведь девушке придется принять чью-то сторону, а жар друг, но Альк прав. Девушка вспомнила, как Феся стыдила задиравшихся батраков и выпалила. «Вы еще отойдите и помиритесь". Спорщики так на нее глянули, что у рыски возникло странное подозрение, будто служанка имела в виду вовсе не кулачный бой, хотя батраки иногда действительно отходили, возвращаясь разукрашенные синяками. «Он все равно проиграет». — Ты же сейчас крыса! — презрительно смерил его взглядом жар. — Я это учел. — Ой, смотрите! На этот раз девушка не пыталась отвлечь внимание воскликнула искренне. «Озеро — Озеро! Впереди и чуть справа из земли на горизонте словно выломили кусок, и на его место затекло небо. Обман выдавали только камышовые островки, о которых сминалось отражение облаков. Над ними снежинками кружились белые птицы с черными кончиками крыльев, кричащие пронзительные ворон и тоскливые таки Река, — поправил Альк. — Такая большая? Рыска привыкла, что через русло камышовой змеи можно запросто перебросить камень. А тут разве что с островка на островок. — Это что, уже рыбка? — Нет, рыбка в двух пинтах к северу от шахт. А там мы будем только завтра вечером. Наверное, один из ее притоков. Крыс жадно принюхался, так подавшись вперед, что каждый коровий шаг заставлял его опасно балансировать. Ух ты! Рыска представила, какова же тогда сама граничная река, как только войска через нее переправляются, на лодках или по длинющему мосту. На самом деле она не намного шире, разочаровал ее Альк. Большая часть воды остается в плотинном озере. Это которое еще древние выкопали? щегольнул знание Мижар. Не выкопали, а запрудили рыбку в среднем течении, где река проходила через долину. Вот ее и затопило до краев. Там берега вообще не видно, будто на море. «Посмотреть бы!» — мечтательно вздохнула девушка. «А кто тебе мешает?» — удивился Альк. «Лишних шесть лучин пути, и ты там. Хоть вообще на берегу поселись». Эта неожиданная идея рыски так понравилась, что девушка долго ехала в тишине. С мечтательной поволокой в глазах. — Почему бы и нет? Выйти замуж за рыбака, Домик на сваях построить, А то и меленку. Озеро не лес, Оно и зимой, и летом прокормит. Десяток окуньков в горшок И готова юшка. Дети никогда голодать не будут. Жар напротив, готов был давить крысу. Какое озеро? Сырая, провонявшая рыбой веска вдоль берега. Все друг друга знают, Ничего не спирить. А жить там придется несколько месяцев. Приличные девушки сходу замуж не выскакивают. К жениху хорошенько присматриваться надо. Да и себя достойно и показать. Бросить же подругу среди чужих людей вору совесть не позволяла. Альк тоже молчал, и мысли у него были еще более черные, чем у Жара. Ближе к вечеру проехали через очередной поселок. Заметив придорожную вывеску, без надписи, но красноречиво вырезанную в форме рубахи и расшитую красками, рыска сама предложила зайти в лавку, а то Альк в следующий раз сподобится ее подвинечное платье натянуть. За прилавком стояла загорелая чернокосая девица, рыскина ровесница или чуть младше. Они даже похожи были, особенно когда встретились глазами, яркими, желто-зелеными, как молодые тополиные листья, Только смотрела торговка открыта, насмешливо. Мол, если не подберу, чего хотите, то уговорю, на что есть. Рыска же по привычке сразу потупилась. Ну да, здесь, вблизи границы, соврянские войска хозяйничали дольше. Какую одежду госпожа желает? Домашнюю, праздничную, просто на выход, лен или шерсть, беленую украшенную, с вышивкой. Штаны и рубашку, самые обычные, торопливо сказала Рыска, пожалев, что оставила крыса на седле. Но этот паршивец не столько выбирать, сколько ёрничать будет. Ну, не совсем уж плохонький. Дорогу надеть на время. На него? Торговка показала глазами на жара, оставшегося при коровах. В окошко было видно, как он, спешившись с наслаждением, чешет между ног. Нет, надо подлиннее, вот настолько. Рыска неловко отмерила ладони у себя над головой. А тощий или толстый? Такой же, как тот, только в плечах пошире, а штаны... Девушка смутилась, замялась. Штаны вверху, ну, тут вот, наверное, чуть поуже будут. Торговка, понимающе подмигнула и выложила на прилавок несколько одежек. Пока рыска их перебирала, а девица неумолчно расхваливала каждую вещь, задняя дверь лапки открылась и вошел... Саврянин. Немолодой уже мужчина, коротко, как принято в рентаре, остриженными волосами, только тоненькую косичку у виска на память оставил. Помочь... С акцентом посильнее Алькового спросил он, улыбаясь одновременно обеим девушкам. — Не, пап, я сама, — не оборачиваясь, отозвалась торговка. — Они готовые хотят. — Папа? Это что, выходит, по доброй воле? Саврянин глянул на рыски на лицо, тут же погасил улыбку и вышел, чтобы не смущать покупательницу. — Вот эти! — девушка схватила, какие попала, расплатилась и выскочила на улицу, пылая от стыда. — Чего? — Тут же осведомился Альк. «Там не лавка, а мужская баня, и ты сгребла ближайшее тряпье и поспешила удрать?» Рыска молча комом запихала вещи в торбу. «Ох, как некрасиво получилось!» Что же портной про нее подумал? «Небось, решил, что она из тех, кто пиво разбавляет. ну что делать, если при виде савря ее по-прежнему перекашивает? Разве что кальку кое-как претерпелось. Да и то, рысой он намного приятнее». Если б знала, кто хозяин лавки, то ни по бы не зашла. Лучше купила бы подороже, зато у рентарца. А башмати, пойди, у госпожи Листены забери, посоветовал жар и гнусно захихикал. Она ж по тебе сохнет. В ее положении выбирать не приходится. Да расскажите мне, наконец, что там у вас ночью стряслось, нервно потребовала рыска. Подельники еще немного поотнекивались, но потом все-таки начали каяться, безбожно очерняя друг друга. И через восьмушку лучины девушка хохотала до слез, представляя лица всех участников сцены. «Все, последняя лесная ночевка», — с наслаждением объявил жар, растягиваясь на постели из веток и поглаживая сытый живот. «А назад?» — не поняла рыска. «Назад только под крышей. Мы ведь уже не будем никуда спешить, верно? Можем в каждом городе по два-три денька прожить, чтоб ты выбрала, какой больше глянется. А озеро?» Робко заикнулась девушка. «И на озеро тоже съездим!» Скрипя сердце, пообещал жар. «Но надо же все разведать! Вдруг тебе в столице больше понравится!» Рыска в этом очень сомневалась. Ей даже в Макополе неуютно было. «И где там корову держать?» Но спорить с жаром она не стала. Вдруг озеро так его очарует, что он сам предложит остаться? «Альк! Америны шахты — это город или поселок?» «Теперь город!» Раньше медный рудник был, потом истощился. — И там твой родовой замок? — Ты вначале подумай, чего спрашиваешь, — сварливо буркнул крыс. — Какой родовой соврянский замок может стоять в рентаре? Он по другую сторону границы, в нем мои родители живут. А дедушка? — У него скит возле реки. — Скид? Жар приподнялся на локти и насмешливо уточнил. — Он чего, малец? — Нет, просто отшельник. А в чем разница? Рыска полагала святым, глубоко верующим народам и тех и других. Малец еще пытается в чем-то убедить людей, а отшельник уже понял, что это бесполезно. Что ж вас всех в рентар тянет? Дома скитов и общин не хватает. Город откровенно нарывался, но Альк был на удивление несловоохотлив. Чужие дураки раздражают меньше своих. и с калачиком свернулся на котомке у рыски в ногах, игнорируя дальнейшие расспросы. Девушка вздохнула и уставилась на небо. Звезд на нем сегодня было, будто Хольга с дырявым мешком прошла. А вот луна куда-то пропала, хоть и не новолуние. Жалко, рыска к ней уже привыкла, как к лучине в избе. Жар вскоре начал посапывать, потом похрапывать. Подруга его даже разок в бок ткнула. Самой девушке было что-то неспокойно. Не то чтобы страшно или там подвох чудится, а как-то зябко словно первый седой волос в косе заметила. Вроде и молодая еще, и сил полно, а ощущение, что дорога уже пошла с горки. Рыска перевернулась на другой бок, но гадкое ощущение не отступало. Может, это из замеренных шахт? Не стоит туда ездить? Девушка прикинула так и эдак. Нет, Дар не возражал, скорее даже подталкивал. Альк тоже не спал. Рыска знала это, хоть и не видела, что глаза у него открыты. Наверное, думает, как будет объясняться с дедушкой. Хоть бы бедного старичка удар не хватил, когда он узнает, что эта крыса — его внук. Еще откачивать придется им с жаром. Ой, ведь Альков дедушка, конечно, тоже соврянин. Опять рыска будет стоять, потеть и в пол, как дура таращится. И не отвертишься, без нее крыса не услышат. Хотя, если дед был путником... Ворочалась рыска, ворочилась, вздыхала и тихонько постановала, представляя грядущее удержение. Да так и уснула. Рыскины опасения не оправдались. Когда она открыла глаза, разбуженная возобновившимся потрескиванием пламени, Альк, уже одетый и заплетенный, сидел на корточках у костра, держа на кривой, обугленный с одного конца сук. Лицо у Саврянина было усталое, и осунувшееся. Пора вставать. — негромко сказал он, заметив Рыскин взгляд. — Боишься? — Так же шепотом спросила девушка. Если бы она издевалась, Арк нашел бы, что ответить. А так молча подкинул в огонь еще одну ветку. Репа вот-вот испечется. — А твой дедушка, он какой? Рыска села, завернулась в покрывало. Холодный рассветный воздух щекотал нос, траву высеребрила крупной росой. Я семь лет его не видел». «А раньше вы не дружили?» «Мы гордились», — нехотя признался Алек. «Он внуком, я дедом. Я был уверен, что он знает и может все. И поэтому ты тоже захотел стать путником?» Саврянин снова промолчал и рыска задала следующий вопрос. «Почему он ушел в отшельнике? «Состарился и утратил право на крысу, а наставником быть отказался». «И после этого ты его не видел?» Нет, он несколько раз приезжал, в этой своей дурацкой рясе, рассказывал, как Ольга нас любит и почему Сашей тоже важен для гармонии этого мира. Арк машинально обдирал кору с сука, бросал в огонь. А потом у меня прорезался дар, и я ушел в пристань. — Наверное, дедушка очень обрадовался, — завистливо сказала девушка. Она тоже любила своего деда по матери. Он ее и рыбу удить научил, и свистульки из ветлы делать. Рыска порой думала, что если бы дедушка не ушел на небесные дороги, когда ей было шесть лет, все могло сложиться совсем по-другому. Как это здорово, когда ты кому-то не безразличен. Саврянин поковырялся суком в углях, выкатил одну репку. Обугленная шкурка треснула, обнажив желтую душистую мякоть. Готово! Буди этого своего. Жар уже и сам просыпался, смачно потягивался. Разговор оборвался, но рыска поняла, что Альк так и не простил деду дурацкой рясы. Пахло дождем, тревожно, навязчиво, хотя тучи не казались грозовыми. Ветер метался по полю, как шаловливая собачонка, наскакивал то слева, то справа и норовялись знуть холодным языком щелку. На последнем привале ни у кого кусок в горло не лез. Вдали уже виднелся шпиль городской башни, копьем пронзающий небо. Израна тек закат, слоями раскатываясь по горизонту. Оранжевый, золотой, багряный. Альк, впрочем, и за обедом к еде почти не притронулся, а сейчас сидел, положив на колени меч, оценивающе трогал пальцем кромку и морщился. У тебя оселок есть, хмуро обратился он к развалившемуся под дубом вору. Только для ножа, короткий. Давай. Жар вытащил из сумки молочно-белый осколок камня, бросил Альку. Тот, не глядя, поймал. — С кем ты сражаться то сражаться-то собрался? — Просто неуютно без оружия. Саврянин зачиркал селком вдоль лезвия, быстро и умело. Искры звездной пылью посыпались в траву. Жалко, что девка свое рубище в кормильне бросила. — Почему? — удивилась рыска. — Пустил бы мечу на обмотку, а так придется... Альк не успел договорить, как девушка была уже на ногах, с распростертыми руками загораживала навьюченную корову. — Платье не дам! — А что дашь? — Ну, носок могу, — решила пожертвовать малым рыска. Не доверяя соврянину, девушка сама полезла в котомку и вытащила тот, что без пары. — Убожиня, и тут собачки! Чтоб ноги меньше прели! Но осмотр носка Алька, в общем, устроил. Длинный, связанный из толстых шерстяных ниток, он вполне мог надеваться вместо валенка, особенно если подлапать. — Я вот только одного не понимаю. Жарса щипнул чахлую ромашку, безжалостно обдирал ей лепестки, на что-то гадая. — Чего бы вам, путникам, не меняться? Полгода один крысой побудет, полгода другой, чтоб никому не обидно было. Альк угрюмо хмыкнул. — Свеча обычно сходит с ума уже через несколько недель. — А ты сколько ее пробовал Месяц, может, чуть больше. — То есть несколько недель всяко прошло, — уточнил Жар. — Я в порядке, — огрызнулся соврянин, Снова проверил кромку и поморщился, на сей раз удовлетворительно. «Да, — Да-да, мы и не сомневались, — заверил вор, не слишком стараясь казаться убедительным. — Слушай, просто на всякий случай, а как проявляется это безумие? — Я в порядке, — упрямо повторил Альк. Тогда чего ты -то такой злющий вечно? Жар щелкнул в савряне на остатками ромашки и лекхомысленно добавил. Ну, побыл немножко крысы, всего-то горя. — Всего-то? — тихим нехорошим голосом переспросил Альк. оселок выпал, рыска отмерла, увидев, как резко и побелели сжатые на рукояти пальцы. — Всего-то немножко побыл? — Ну да, — зуру подтвердил Жар. — Ты ж сам сказал, что месяц. Я вот как-то в мышеловке целых четыре месяца... «Ты, вор, сравниваешь свою заслуженную отсидку с этим?» Кончик меча уткнулся запоздало вскочившему жару в горло. Тот судорожно сглотнул и попятился, но клинок последовал за ним, покалывая еще отчетливо. «Ты вообще представляешь, что это такое, когда из тебя делают полного идиота, а потом превращают в вещь, которую любой может взять за хвост и поволочь, куда ему вздумается?» «Теперь Альк почти орал». Отступать вору стало некуда, уперся спиной в толстый дубовый ствол, и острие все глубже вдавливалось в ямку между ключицами. Вот-вот кожу проколит. Когда тебе приходится каждый миг бороться за свой рассудок, зная, что помощи ждать неоткуда. Но ведь ты сам собирался кого-то в нее превратить. Таврянин резко обернулся, но в рыску, хвала богам, мечом тыкать не стал. Я собирался принять участие в честной борьбе и без возражений смирился бы с исходом. «А может, она была нечестной только с твоей точки зрения?» Альк метнулся взглядом к жару, но того под клинком уже не было. Вор успел ползти на другую сторону ствола, откуда пугливой белочкой поглядывал на Саврянина, погонится вокруг дуба или нет. Саврянин плюнул и отпустил меч, вернулся к костру, подобрал носок и пихнул туда клинок. Острие тут же пробило вязку и вылезло с другой стороны, но примерно половина лезвия оказалась спрятана. Можно спокойно засунуть за пояс. — Поехали, — сказал Альф, и от его ровного голоса рыску пробрал мороз. — Я хочу поговорить с дедом до темноты. Спустя четверть лучи, они цепочкой ехали по узкой луговой тропе, больше не обменявшись ни словом. Под закатным солнцем волосы и рубаха Алька казались окровавленными. Саврянин, напружинившись, смотрел вперед, и рыске почему-то вспомнилась крыса в деревянной клетке с голодным тяжелым взглядом. Даже если выпустить ее на свободу, шпиль постепенно приближался. Если бы рыска с жаром просто проезжали мимо, то ни не догадались бы, что это скит. Их же обычно в виде пещер или землянок представляют, в безлюдной глуши. А тут добротный домик в виду города, с резными наличниками и черепичной крышей. Только огорода нет, как и забора, а на единственной вскопанной полоске земли растет несколько кустов рост. Непонятно еще каких, одни зеленые бутоны. От высокого крыльца ведут две тропки, пошире к городу и спуск к реке. очельник уже стоял на пороге, скрестив руки на груди. Высокий статный старец с бородой до пояса, ряса куда приличнее рыскиного платья. Издалека волосы казались такими же серебряными, как у Алька, но вблизи стало видно, что седина все-таки потусклее и посерее. Глаза с возрастом выцвели до блекла-желтого, однако живости и цепкости не потеряли, святостью от отшельника не веяло, смирением, пожалуй. Алька садил корову задолго до крыльца, спешился, поискал, куда бы ее привязать, но в конце концов просто бросил по воде и пошел к избе. Место на верхней ступеньке было только для одного, и Алька становился сбоку, возле перил. Совряне уставились друг на друга, дед оценивающий, внук с вызовом. «Быстро ты!» — заметил отшельник вместо приветствия. «Ждал?» — не слишком удивился Альк. Гонча из общины прибежала всего три лучина назад. И что пишут? Сбежал, покусал старшего наставника, заморочил голову каким-то вещанам. «Это они?» Внук промолчал, не желая подтверждать очевидное. «Девчонка-ведунья?» — старик присмотрелся к рыске. Внимание было какое-то неприятное, как у сытого и слегка разочарованного из-за этого хищника. Нам нужно поговорить. Альк чуть подвинулся, заслоняя девушку. Так мы вроде и не молчим, усмехнулся отшельник, прекрасно понимая, что имеет в виду внук. Что ж, заходи, поговорим. Весчан он с собой не звал, и рыска вздохнула с облегчением. Не тут-то было. Стоило двери закрыться, как жар тут же соскользнул с болезни и беззвучно шмыгнул к дому. Прижался спиной к стене возле окна, прислушиваясь, а при случае кося в него глазом. Девушка тоже не выдержала, присоединилась. — Неплохо ты тут устроился. Альк присел на стул, осмотрелся. Ничего лишнего, единственная роскошь — старинный письменный стол из черного дерева, знакомый с детства. Не удержался дед, перевез из замка. Вся остальная мебель сколочена из толстых березовых досок. На постели домотканое белье. Сам хозяйничаешь. Женщина из шах через день приходит. Старец подошел к навесному шкафчику, открыл. Внутри оказалось несколько кувшинов и мисок, накрытых чистыми платками. Хлеба, творога, квасу, вина, увы, не держу, нарушает ясность мыслей. Я не голоден, а твои друзья, они мне не друзья. Что ж так? — Вы вроде неплохо спелись. Я больше не верю в дружбу, а в хоре каждый все равно ведет отдельную партию. — Ну, как знаешь. Отшельник закрыл дверцы, обошел вокруг стола и сел напротив внука. Сцепил пальцы над столешницей. — Меня, полагаю, ты тоже навестил не из уважения к старости? — Нет, хотя бы не врешь, — одобрительно заметил старец. Признаться, я удивлен. Думал, ты заявишься сюда в несколько ином виде. «Это временно. Мне нужна твоя помощь. Скажи, можно ли как-нибудь разрушить связку?» Но бывший путник не спешил расставаться с секретами общины. «А помнишь, — задумчиво сказал он, глядя мимо внука на реку за окном, — как я отговаривал тебя идти в пристань, как мать дала. Разом на пять лет постарела, я ее даже не сразу узнал, родную-то дочь. Я не жалею о своем решении, — огрызнулся Альк. Если думаешь, что я стану каяться и проклинать юношескую глупость, то вынужден тебя разочаровать. Ты изменяешься, от тебя уже веет безумием, а дальше станет еще хуже. Возвращайся в пристань, Альк, это лучшее, что ты можешь сделать для себя и других. Все мы изменяемся, — искривил губы Альк. Честные крадут, верные предают. Сильные напяливают серые тряпки, надеясь спрятаться под ними от гнева холди. «Я ни от кого не прячусь», — с достоинством возразил отшельник. И пришел к богине не из страха, а желая приобщиться к ее мудрости. «Взамен приобщив ее к человеческой глупости, я сделал свой выбор», — повысил голос старец. «А я свой!» «Вот и подчинись ему, упрямец!» — хлопнул по столу отшельник. «Кончай это бесполезное барахтание. Безумие — твое спасение, а не кара. Уступи ему, и боль пройдет, а свеча еще долго будет служить людям». «То есть ты не станешь мне помогать?» — уточнил Альк. И Рыске захотелось бежать отсюда без оглядки. «Нет, слово упало, как палаческий топор. Я очень любил тебя, внук, живого, но есть вещи, которые мы не в силах изменить, только принять». Тогда Рыске почудилось, что она это уже видела, особенно когда Альк рывком выхватил клинок и нацелил его деду в горло. «Если, — прошепил он, — ты не откроешь мне тайну обряда, Отшельник побледнел, и хотя выражение его лица не изменилось, Жар увидел, как у старика задрожали кончики пальцев. Друзья уже подглядывали в открытую. Савряне сейчас не заметили бы и пролетающие за окном жаба-птицы. Рызка от страха закусила ноготь. Вмешаться, вступиться за беззащитного старика, чтобы взбешенный мужчина зарезал всех троих? Альк по крысиному скрипнул зубами и внезапно отдернул клинок от дедовой шеи. Отступил на шаг и, захлебываясь от злости и горечи, начал говорить. Быстро-быстро, по-саврянски. И мало кто из толмачей взялся бы перевести это рыски Ведь правильно воспитанные внуки хотят, чтобы их любимые старики жили долго и счастливо, не страдая необычными хворями, не срамными. И желать это дедушкам обычно не принято. — Все, — спокойно осведомился отшельник, когда Альк выдохся. — Нет, — соврянин подчеркнуто аккуратно убрал клинок в носок и за пояс. «Отдай мои деньги». «Что?» «Наверное, если б разгневанный внук все-таки его рубанул, старик не был бы так удивлен». «Мое наследство», — жестко повторил Альк. «Ты же вечно хвастался, что перед уходом скит отложил для каждого из внуков по сотне золотых, и мы получим их после того, как вступим во владение замком, заключим брак или на кого-нибудь выучимся». «Зачем крысе деньги?» Краска потихоньку возвращалась на лицо отшельника. — А зачем они святому старцу? Два последних слова искорежила издевка. — Мало ли добрых дел, на которые можно их потратить. Сиротские приюты, больницы, нищие. Не беспокойся, нищим они достанутся. — Кончай юлить, дед. — Я выучился? — Выучился. — Отдавай. — Думаешь, я их прямо тут под половицей держу? — проворчал старик, снова присаживаясь. — Сейчас расписку дам. Купцу матюхи из Зайцеграда устроят? Взламывать твои полы у меня все равно нет времени. Куда-то спешишь? Отшельник неторопливо расчистил место для письма, положил чистый лист бумаги, поставил чернильницу. Придирчиво изучил перу, прежде чем обокнуть. Подальше отсюда. Ты ведь уже послал гончую в общину, верно? Мой внук, вздохнул отшельник. Почерк у него оказался мелкий и убористый. Весь текст вместился в три строчки с подписью. Ничего не скрыть. «На, держи свою расписку, вымогатель!» Альк бегло просмотрел бумагу, кивнул, но положил обратно на стол. «Дай перо!» Старик поглядел, что он дописывает на обороте, и одобрительно хмыкнул. «На предъявителя они лично тебе в руки? Разумно!» «Твой внук! И здесь тоже на всякий случай!» Альк выдернул лист у деда из-под пальцев и, не дожидаясь, когда чернила высохнут, пошел к двери. «Спасибо!» — язвительно бросил он. Перо сломалось потом скомкалась и упала в мусор. — Прощай, внук! — Прощай, дед! Саврянин не наглянулся, но без со всякой сентиментальности, словно проверял, не летит ли что-нибудь ему в спину. И рука отшельника, сунутая в ящик стола, так там и осталась. — Но ты ошибаешься, я еще жив! За порогом Альк так жадно глотнул свежего воздуха, словно внутри его вообще не было. С оттяжкой соднул дверью о косяк. В доме что-то упало, сдержанно выругался отшельник, нарушив Холгину заповедь о смирении. Впрочем, ему еще много чего предстояло отмаливать. На, соврянин сунул рыски выданную деду бумажку. Заработала. Ну, это же все твои деньги! растерялась девушка. И пять задатка ты нам уже заплатил. Зачем крысе золота Лицо Алька исказила такая страшная улыбка, что рыска попятилась. Забирай, кому говорят. Саврянин с неожиданной яростью метнулся к ней поймал за руку. Девушка пискнула, испуганно заслонилась локтем, подогнула ноги. Альк грубо сунул бумажку ей за пасуху. выделывается она еще! Девка!» Отпущенная рыска шлепнулась попой на землю, а Саврянин, не оглядываясь, почти бегом пошел к коровам, вскочил на смерть, ткнул ее шпорами и поскакал вдоль реки, быстро затерявшись в мяке. «Альк, погоди, куда ты?» Жар, зло глядя соврянину вслед, помог рыске подняться. Вот крыса. Правильно ему старик помогать не стал. Правильно, а если он сейчас вниз головой с обрыва кинется, после такой-то отповеди? Этот не кинется, неуверенно возразил вор. И вообще, у нас тут чего? Тайная община спасения самоубийц. Но рыска уже спешила к милке. Жар, вспомнив о посланной в общину гонхии, тоже. Смерть нашли, когда уже почти стемнело. Корова мирно щипала траву на прибрежной полянке, отмахивая хвостом комаров. Садника на ней не было. Рыска горестно охнула. Не успели. Но жар почти сразу ткнул ее ногу своей и показал на еще одно светлое пятно. Альк сидел на самом краю берега. Какой то обрыв, разве что лоб расшибить. Свесив одну ногу и положив руку на согнутое колено другой. Вдалеке остался еще кусочек заката, как последний уголь затухающего костра. На него-то Саврянин и Рыска потопталась у него спиной, не зная, что сказать. Потом просто села рядом, обхватила колени и нахохлилась. Саврянин нашарил в траве маленький плоский камушек, размахнулся и жабкой запустил по воде. Шлеп, шлеп, шлеп. Вода поежилась и выровнялась. Надо было ему все-таки врезать, — неловко посоветовал Жар, садясь с другой стороны, хотя бы кулаком по морде. — За что? — помедлив откликнулся Саврянин. — Он прав. — И я думаю, тоже. Но мы выбрали дороги, которые не могут сойтись. Если бы дед помог мне, то нарушил бы данную общине клятву, а он по-прежнему путник до мозга костей, хоть и в рясе. Нет, он скорее дал бы себя убить. — Альк! — Но почему ты этого не почувствовал? — похватилась рыска. — Ты же так уверенно вел нас через лес, по городу, предостерегал об опасностях, ведь путник всегда знает, где его ждет удача. — Я почувствовал. Альк покосился на растерянное лицо девушки и не удержался от усмешки. — Было 76 к одному, что дед пошлет меня к саше В отвисла челюсть. — Но... — А если бы мы все-таки смогли украсть путника? — вмешался Жар. — 83 к одному. Тогда почему ты так рвался в эти шахты? Гора шасси под праведного возмущения. Зачем подбивал нас на это дурацкое похищение, если знал, что все равно ничего не выйдет? Потому что один шанс все-таки был. Но такой крохотный не укладывалось в голове у Жара. А иначе не было бы ни одного. Альк снова отвернулся к реке. Шлеп, шлеп, шлеп. Шлеп. Этот проскакал дальше, но все равно бесследно канул под водой. «И что теперь?» — шепотом спросила рыска. Небо угасало прямо на глазах, желтое, белое, светло-голубое. «Не знаю», — сказал Саврянин, так просто и спокойно, что лучше бы снова ругался, зерничал, кидался на всех с кулаками. «Это означало бы, что спустит пары начнет действовать, а тут все, конец. Ну и ладно». Грубо сказал жар, туда тебе и дорога. А что насчет наших денег? Чего? Альк недоуменно уставился на вора. Я же отдал девке расписку. Толку нам в той бумажке, презрительно фыркнул парень. Может, там вовсе написано схватить этих жуликов и вздернуть на первом же суку. Пусть подружка тебе прочитает. Не могу, честно сказала рыска. Она же на Саврянском. И буковки такие маленькие. — Нет уж, — отрезал вор, — договаривались на золото, вот золото и гони. А то ишь, хитренький, пообещал стрекор, обозная, что с того света все равно не достанем. Небо выцвело окончательно, до сневатой черноты. Комары, не преуспев с коровами, набросились на людей. У рыски уже все ноги зудели, но она боялась шевельнуться, чтоб не спугнуть момент. Альк встал. — Ладно, — проворчал он, не поднимая головы. «Съезжу с вами в Зайцеград!» И дернул меня Сашей связаться с такими олухами. Жар с рыской переглянулись за его спиной, и вор с довольной ухмылкой показал девушке оттопыренный палец. Конец книги. Читала Дариана Эль.